Она попыталась заговорить, но обнаружила, что не может этого сделать. «Наверное, надо разбудить остальных», — сказал Стью отсутствующим тоном. Он поскреб щетинистую щеку. Френ еще помнила, какой колючей она была вчера, когда они обнялись. Он повернулся к ней в изумлении. «Когда же это кончится?» «Думаю, никогда», — сказала она тихо. Они посмотрели друг на друга в свете занимающейся зари. Из дневника Фрэн Голдсмит. 12 июля 1990-го. Этим вечером мы разбили лагерь к западу от Гилдерленда, штат Нью-Йорк. Наконец-то выехали на дорогу между шоссе номер 80 и номер 90. Волнение после встречи с Марком и Ипериум. Вам не кажется, что это прелестное имя? Мне кажется. Понемногу улеглось. Они согласились ехать с нами. Собственно говоря, они первые предложили нам это. Но я не уверена, что Гаррид предложил бы им стать нашими попутчиками. Вы же знаете, какое? И он был слегка ошарашен, по-моему, Глен тоже, количеством оружия, которое они на себе тащили. Наверное, я уже много страниц исписала, рассказывая о психологии Гаррида. Если вы ее до сих пор не поняли, то не поймете уже никогда. За его напускной развязностью и всеми этими напыщенными разглагольствованиями скрывается испуганный маленький мальчик. Он не может по-настоящему поверить в то, что все изменилось. Часть его, и немаленькая, продолжает верить в то, что в один прекрасный день все его школьные мучители поднимутся из могил и начнут стрелять в него шариками из жеваной бумаги. Иногда я думаю, что для него, а может быть и для меня, было бы лучше, если бы мы не зацепились друг за друга в Аганквите. Я – часть его прежней жизни. Когда-то я была лучшей подругой его сестры и так далее и тому подобное. Чтобы подытожить мои причудливые отношения с Лаудером, я бы сказала, что как это ни странно, но теперь, когда я знаю то, что знаю, я бы скорее выбрала себе в друзья Гарольда, а не эми которая сходила с ума по мальчикам в красивых машинах и модных костюмах и была, прости меня, Господи, за то, что я плохо говорю о покойнице. Но это абсолютная правда. Самым настоящим аганквитским снобом, каким может быть только человек, живущий в городе круглый год. По-своему Гарольд очень мил. Когда он не сосредоточивает свою умственную энергию на том, чтобы вести себя как последняя задница, Это бывает заметно. Но дело в том, что Гарольд никогда не сможет поверить в то, что кто-то другой считает его милым. Он обречен на то, чтобы принести с собой все свои проблемы в этот не такой уж длинный новый мир. Это все равно, как если бы он положил их в свой рюкзак со своей любимой шоколадной карамелью. Запомнить. «Попугай Джилетт. Пожалуйста, не сжимайте красотку так сильно». Продавец прохладительных напитков, который говорил ой yeah Фильм с участием одних звезд «Ночь живых мертвецов». Брр, название бьет в саму точку. Я кончаю. 14 июля 1990 -го. Во время Линча у нас был очень долгий, серьезный разговор об этих снах. Наверное, мы даже задержались дольше, чем следовало. Остановились мы к северу от Батавии штат Нью-Йорк. Вчера Гарольд, очень скромный для него, предложил начать принимать небольшие дозы веронала, чтобы посмотреть, не сможем ли мы подорвать единство сновиденческого процесса, как он выразился. Я поддержала эту идею, чтобы никто не заподозрил, что со мной что-то не так. но я не собираюсь принимать свою дозу, чтобы не повредить одинокому ковбою. Надеюсь, что он действительно одинок. Я не уверена, что смогу вынести двойняшек». Одобрив предложение насчет Веронала, Марк сказал, «О таких вещах нельзя долго думать, иначе в следующий момент каждый из нас решит, что он Моисей или Иосиф, и у него прямое телефонное сообщение с Господом Богом. Темный человек звонит не с небес». сказал сью «И если это погребальный звон, то, по-моему, он доносится из мест, расположенных значительно ниже». «Короче говоря, Сью хочет сказать, что нас преследует дьявол», — вставила френни «Такое объяснение ничем не хуже других», — сказал Глэн. «Мы все посмотрели на него». «Ну», — продолжил он слегка оправдывающимся тоном, — «как мне показалось, — «если взглянуть на вещи с теологической точки зрения...» то разве мы не являемся узлом на канате, который перетягивают друг у друга ад и небеса? Когда происходит что-то необъяснимое, то единственное объяснение этому явлению, которое следует его внутренней логике, это объяснение теологическое. Вот почему физика и религия всегда шли рука об руку, вплоть до современных хиллеров. Гарольд недовольно заворчал, но Глен продолжал говорить. Я уверен в том, что все мы обладаем телепатическими способностями, и они настолько глубоко укоренены в нас, что мы их редко замечаем. Кроме того, способности эти могут иметь в основном предупредительный характер, и это также не позволяет их заметить. «Почему — Почему? — спросила я.